391. Матерь Агни-йоги Почему допускает учитель тяжелые, трудные, тесные условия жизни? Почему допускает окружение жестокими и темными людьми? Почему допускает страдания, болезни и боли? Почему? Только для того, чтобы скорее дать вам возможность духом возрасти и подняться, и скорее приблизить к себе. Ради этого можно претерпеть все стойко, мужественно и в доверии полном к ведущей руке.